и устроятся работать офицерами в миграционной службе. И детей своих, а у них обязательно будут дети, станут с младенчества готовить к важнейшему времени в жизни, к пробе. Кто были те трое в комнате со споленским скелетом? Один из них консул Ра, но не старик, тот сотрудник прокуратуры. Расплывчатое понятие. Возможно, новый родной язык крокодила сбоил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 Мираж. Эпизод. Смысловая голограмма. Было и развеялось. Он остановился перед большой панелью с множеством гнезд, поднял своё удостоверение и совместил годовые кольца деревянной плашки с таким же на приёмном устройстве. «Андрей Строганов?» «Транспорт», — сказал крокодил. «Домой». «Это ты?» Камарбол смотрел с экрана,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 Камар-бал «Ты прошёл пробу! Зачем ты врёшь?» Крокодил почувствовал себя идиотом. «Я просто хотел сказать тебе, что проба – не главное в жизни». Экран погас. Рыбы, которым плевать было на разговоры, ярко-жёлтые и белые, как снег, поводили длинными усами, будто вкус воды доставлял им колоссальное удовольствие. Крокодил устало привалился к стене. Где-то за стенами, под землей, в корнях большого дерева, пели местные кроты. Голосов было три или четыре. Они то сливались, то расходились басовыми и теноровыми партиями. Вау, вау, пели басы. А тенора слева постукивали, имитируя звук деревянных колокольчиков. Потом нежно шипели. И, наконец, разражались чистым и светлым звуком. «Андрей Строганов?» «Когда мне следует прекратить здесь жить? Когда истекает ресурс?» «Через десять часов. Вы получите уведомление». «Хорошо. Мне собираться недолго», – пробормотал крокодил. Кроты притихли. Только глубоко-глубоко, кажется, в самом центре планеты, постановали, призывая самок, заставляя вибрировать почву, боссовитые певцы. «Информаторий!» Андрей Строганов, обзор истории и культуры РА, как можно более полный. Внимание! Ваш ресурс для пользования жильем истекает через три минуты. Спасибо, я помню. Крокодил мел и растирал щеки, будто надеясь вылепить себя заново. Уже очень давно он не сидел над текстом по десять часов без перерыва. Теперь ему казалось, что глаза у него фасеточные, как у стрекозы. А в позвоночник загнали Арматурину. Его новый язык не то чтобы сбоил, но ощутимо покряхтывал, переключаясь с бытовой лексики на культурологическую. Может быть поэтому крокодил не мог избавиться от чувства, что ему вычурным наукоподобным слогом рассказывают примитивную легенду о сотворении мира. Легенду, достойную пещерного племени. Не было представления о возникновении нора разумной жизни. Не было даже гипотез. Мир Ра возник сразу, вне всякого развития. И все было при нем. Единое племя с единым языком. Природа, понятия, не имеющие о хищниках, жертвах и естественном отборе. Во всех источниках, к которым обращался крокодил, было написано, нарисовано представлено в объемных клипах-иллюстрациях одно и то же. Совершенный, непостижимый человеческим мышлением идеальный образ Ра воплотился в материи по воле Творца. После этого Творец ушел, не попрощавшись. А мир Ра остался, населенный разумными людьми, живущими патриархально и дружно. Просуществовав колоссальный промежуток времени – Этот неизменный мир вдруг начал разрушаться. Короткий, но страшный период деградации закончился с появлением стабилизаторов, первых искусственных спутников Ра. Эта поворотная точка считалась вторым рождением Ра. Очень скоро, за несколько столетий, сложился новый тип отношений. Патриархальное общество, пролетев все полагающиеся этапы, перешло на постиндустриальную ступень. О принципе работы стабилизаторов Крокодил так ничего и не узнал. Может быть, ему не хватало знаний и словарного запаса. А может, авторы обзоров намеренно забалтывали читателей псевдонаучной билибердой. Крокодил понял одно. Стабилизаторы были сконструированы не на ра. Спутники. местного производства. Но вот начинка их – устройство, поддерживающее материю в положении первично. Подарок, по всей видимости, Вселенского бюро миграции. Потому что именно в это время бюро впервые объявилось на РА, заключило некие договоры, и первые мигранты со всех концов вселенной стали появляться в дремучем лесу, удивленно оглядываясь, получать стартовый пакет и интегрироваться в общество. Ага. Крокодил тер щеки, чувствуя, как горит кожа под ладонями. В докризисные времена... Когда мир Ра был первозданен и неизменен, существовали некие обряды инициации, как в любом первобытном племени. Но только с появлением стабилизаторов, с возникновением нарра местных отделений Вселенского бюро миграции возникла проба в том виде, в котором крокодил познакомился с ней — искусственный механизм отбора на планете, где, если верить источникам, изначально не было естественного отбора в природе. Ага. Мигранты, чужаки, не могли пройти пробу. Но могли оставить потомство, если повезет. Если местные мужчины и женщины захотят связать с ними жизнь. Или если одинаковые по статусу пришельцы прибьются друг к другу, собравшись в семью, и слипнуться, будто два шарика ртути. И вот их дети лезут из кожи вон, чтобы пройти пробу. Потому что таков закон внутри общества неписаный, но незыблемый. Так железные стружки выстраиваются вдоль силовых линий магнитного поля. И через поколения уже нет никаких мигрантов. Есть жители Ра, чья единственная цель сделать так, чтобы дети их, мальчики и девочки, успешно прошли пробу. Проба выходит основная ценность Ра. Не комплексы орбитальных заводов, не экономика, способная прокормить всех, Не природа, а одинаково щедрая и благосклонная на всех широтах. И даже не люди. Проба, как священный долг. Проба, как общественная святыня. Инструкторы – особая каста. Но каждый сопляк знает. Сдавая пробу, ты проходишь испытание перед лицом общества, а инструктор – всего лишь инструмент. «Коропя над сложным чертежом», – подумал крокодил, – Ты отвечаешь не перед линейкой с делениями, а перед законами природы. Но почему именно так? Информаторий. Устройство власти Нара. Кто такие консулы? Принцип работы местного миграционного офиса. Государство община Нара функционирует на принципах демократии. Происходит индексирование граждан по уровню социальной ответственности. Внимание! Ваш ресурс для пользования жильем истекает через минуту. «Вы не можете пользоваться услугами информатория с этого терминала. Будьте любезны, убедитесь в том, что вы ничего не забыли в помещении». «Округлый хлеб! Блин!» Эта удивительная комната помнила его гордость и его отчаяние. Она помнила визит Лизы. Целая жизнь за три дня. Быстро взрослеют мигранты. Удивительное дело. Теперь крокодилу было гораздо легче. Теперь, по крайней мере... Он знал, ради чего прожить ближайшие дни. Найти какую-нибудь общагу, где можно жить без ресурса, подключиться к тамошнему терминалу и спрашивать, спрашивать, выяснять. «Андрей Строганов», — крокодил содрогнулся, — «вам пришел вызов от Айрикая. Принять?» «От кого?» «Айрикай, он же Махайрод. Желает с вами поговорить. Принять?»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 кругом располагавшиеся на пушистой и ушастой и усатой, вот ужас голове. Крокодил остановился посмотреть на них, не удержался. В мигрант?» – приветливо спросила его девчушка. «Да», – сказал крокодил, – «но я прошел пробу». И как не смешна была рисовка перед девочкой, почти ребенком, он гордо показал ей удостоверение на цепочке.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 «Как живут? Как работают? Как развлекаются?» «По-разному». Крокодил сделал над собой усилие, протянул руку и погладил у Мурзика. Поразился, какая холодная у того шерсть на голове. Опросить это и не оказывается. «Он холодный», — сказал, чтобы сменить тему. «Как снег», — согласилась девушка. «Он же Мурзик. Не боишься превратиться в сосульку?»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 Расскажи мне, как девчонки проходят пробу. А это... Она порозовела, но не от смущения, а от удовольствия. Это жутко трудно. Труднее, чем у парней. Живём в лесу, еду сами добываем. Кроссы бегаем. Часами. Прямо с утра до вечера. Уже язык вываливается, а ты всё равно бежишь. Самое трудное... Это кроссы? Нет. Она замелась. Самое трудное...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 Ты, видно, большая шишка. Нет, я. А куда ты едешь в этот э, малый административный центр? Правда? Её щеки порозовели. Хотела бы я с тобой. Кабина остановилась. Поехали. Быстро предложил крокодил. Нет, что ты? Мне к ветеринару. До да меня и не пустят без приглашения. Девушка погрустнела.